Успехи Уинстона в Херроу были незавидными. Он упорно не хотел учить латинь, хотя классические языки рассматривались в школе как главный предмет. Полное иное нежелание или неспособность Уинстона справиться с ними лишали его перспектив на какой бы то ни было прогресс в учебе и поступления в дальнейшем в университет. Уинстон был самым последним учеником в школе. Его считали тупым и неспособным, однако современники и биографы сходятся на том, что отставание Черчилля в школе объясняется лишь его безграничным упрямством. В Херру обнаружилось, что Уинстон унаследовал от отца превосходную память. Однажды, к удивлению преподавателей и учеников, он получил премию, прочитав на память без единой ошибки тысячу двести строк из Макулея о древнем Риме. Он знал наизусть большие сцены из пьес Шекспира и не упускал случая поправить преподавателя, если тот ошибался, цитируя Ателла или Гамлет. Мальчик учил только те предметы, которые ему хотелось, и отвергал все остальные. Он даже выбирал учителей, у которых готов был учиться, отказываясь от тех, кто ему не нравился. Уинстон нарушал почти все правила поведения, установленные как воспитателями, так и самими учащимися. Вспоминает, что однажды руководитель школы сделал ему выговор. Черчилль сказал он: «У меня есть очень серьезные основания быть недовольным тобой». «А я, сэр», — ответил Уинстон, «имею весьма серьезные основания быть недовольным вами». Неудачи у Инстона в школе глубоко огорчали его родителей. Отец пришел к мысли, что сын недостаточно умен, чтобы сделать юридическую карьеру. Но если не юриспруденция, то что тогда? Утверждают, что принять решение помог случай. Уинстон любил разыгрывать военные баталии со своим младшим братом Джоном. У него было до полутора тысячи лавянных солдатиков, которых он вводил в сражения с большой выдумкой и изобретательностью. Однажды отец зашел в комнату, где дети разыгрывали очередную битву, увидев чем заняты сыновья, он спросил Уинстона: «Кем ты хочешь быть?» «Военным, конечно», ответил сын. Это предопределило решение родителей. Последние годы в Хэрроу Уинстон обучался в классах, которые готовят учащихся для поступления в военную школу. Поскольку с латынью дело обстояло плохо, необходимо было вплотную заняться изучением какого-либо иностранного языка. С этой целью родители Уинстона отправили его на месяц во Францию, где он жил в частном семействе в Версале. Хотя поездка была организована вопреки его желанию, она пошла ему на пользу. Впоследствии Черчилль бегло говорил по-французски.